Глава 35. Эдриан. Утро встретило императора плохим предчувствием. И не потому, что Клэр Руш ночью скреблась в его дверь, плакала и молила впустить. Увы. Но по отношению к фаворитке он испытывал только раздражение. Она больше не казалась соблазнительной и уникальной. Более того, он был неприятно удивлен тем, что Руши решили жульничать на отборе. Выходит, Клэр не доверилась его любви и задумала облапошить. Лорд Турбиш по его приказу все таки изъял косметику и духи Клэр. Притирания и парфюмерия оказались чистыми, но лорд-дознаватель предложил императору откровенно побеседовать с лекарем. Тот задал несколько вопросов и подтвердил, что легкое воздействие наверняка было. Наложенная на его влюблённость, оно немного затуманило мозг и не позволило вовремя разглядеть хитрые уловки. Определенно Клэр носит тонну косметических иллюзий, и довольно серьёзных. Незначительная коррекция внешности обычно делается на один год, а ей приходится пользоваться кремами постоянно. Как жаль, что Клэр не удалось поймать на факте обмана. Но и подозрений вполне достаточно. А дознаватель обещал продолжить копать. Закончив завтрак, император снова вспоминает Мари. Откинувшись на спинку стула, сверлит стену неподвижным взглядом. Не знает, что делать с женой. Скорее всего, ее надо уложить в койку, консумировать брак и успокоиться. Она неистинная, и бесы знает с чего ему так сорвало крышу. В распоряжении императора любая на все готовая великосветская потоскуха, но он хочет законную жену. Какого беса она так сильно похорошела? И номерянка изменила внешность и саму суть Марии даль, умиравшей от болезней. Что там намутили боги с копией? Ведь она же копия, слепок магии истины, ее запах. Ночью он подошел к дверям. Даже сквозь старый крепкий дуб получилось ощутить эту дикарку. Она боялась. Маленькое сердце билось в гневе, но Мари страшилась, что он выломает бесовые створки. Он там чуть не подох под ее дверьми, пока держался. Не выламывал. Эдриан просматривает утренние газеты. Репортеры постарались на славу. На первых полосах знатные драконицы. Репортер воспевает их вокальные данные грацию. Клэр, конечно же, тоже упоминается и не раз. Инцидент с сорванным номером очень ловко обходит, но называет ее одной из фавориток отбора. И по его же собственному приказу ни одного слова о Марии Даль. На последнем снимке в дургарском вестнике она все же мелькает на заднем плане. Живое лицо, копна пшеничных волос и розовые нежные губы. Которые хочется смять поцелуем. Как она прижималась к Деймону Ларшасу, не будь мерзавец ученым первой величины? Но ревность не красит владыку, а императрица вне подозрений. Эдриан уверен, что его жена невинна. Секретарь сообщает, что лорд-дознаватель ждет его, и вот в этот момент плохое предчувствие усиливается. Как только Эдриан переступает порог кабинета, то сразу понимает, что все очень хреново. Лорд Турбиш, всегда спокойный и опасный, как удав, кипит от гнева. В его руках газеты. Еще несколько пачек свалены на столе. Горячие сплетни, мать вашу. «Почему их не закроют к бесам?» — рычит Эдриан и открывает газетные листы. «Мы выкупили часть» но они разлетаются, как пирожки. Его отец дал свободу прессе, решив, что свобода слова необходима. В противовес свободным издательствам были усилены официальные, работавшие в Дургаре вполне честно и прозрачно. Императорские репортеры не обманывали читателей, подавая информацию аккуратно и деликатно. Фаворитка отбора потеряла голос прямо во время выступления. И снимок Клэр с выпученными глазами. Участницы отбора следуют заветам леди Руш, унижение драконицами человеческой аристократки. И снова снимок, на котором потерянная Клэр выслушивает какую-то колкость от приглашенных иноземных невест. Леди Руш рядом с ней натурального зеленого цвета, но держит лицо. Персиваль пишет хитро, лавирует и не попадается на лжи. Всем понятно, что Клэр использовала артефакт, и он виден на снимке. Но Проныра не обвиняет ее прямо. И все таки как будто обвиняет. Под броскими подписями пронизанный иронией текст. Снимки остальных невест, в том числе приведенных, чтобы оттенить Клэр. О них Персиваль пишет с теплотой. И к ним же приплетает Мария и Даль. Невеста, не умеющая петь, получила шанс от жюри и танец от императора. «Да, этот снимок самый жирный. Даже через магическое изображение ощущается напряжение, повисшее между ним и женой. Она строптиво откидывается назад в его объятиях и хлёсткая надпись насмешливо вопрошает. «Невеста не стремится получить самый главный приз? Вы будете продолжать отбор, Ваше Величество?» Мрачно интересуется Турбиш. Остановить все равносильно признанию поражения. Возможно, именно этого добивается Прощелыга. Что удалось узнать? Он больше не появляется в редакции. По описанию секретарши, низкий, некрасивый тип, фетровой шляпе. Девушка не запомнила его лица. Я хочу понаблюдать за рушами. Надеюсь, генерал не замешан в женских интригах. Эдриан усаживается за стол и сметает перевязанные бечевкой пачки на край столешницы. Среди приглашенных репортеров этого персиваля тоже не было, докладывает турбиш. Император никогда не видел его таким подавленным. Версия Кто-то из официальных журналистов подписывает под псевдонимом. Информацию сливает персивалю кто-то из слуг. Это операция барнейцев, которые хотят протащить на дургарский трон свою кандидатку. В таком случае информацию сдает одна из невест. Персиваль — опытный журналист, это видно. Эдриан комкает газетный лист. Найдите его. Это безобразие должно прекратиться. Вы выберете Клэр Руш? Спрашивает Турбиш. Нет. Я думаю остановить выбор на той брюнетке из Барнея. Как там её имя? А развод с Марией Даль неизбежен. При мыслях о разводе снова тревога. Кажется, все пойдет не так, как он задумал. Лорд Турбиш резко вздрагивает, и император выжидающе смотрит на него. «Но Марией Даль истинная!» Дознаватель еле выдавливает из себя слова. В двери стучат, и заходит генерал Грехом. Коротко по-военному кланяется. «А вы что думаете, генерал?» Кого мне выбрать на отборе? «Марии Даль, императрицу, супругу и истинную, отвечает Грехом. По невозмутимой физиономии не поймешь, что у него на уме. Хотя Эдриан догадывается, что драконья аристократия сговорилась и, возможно, тайно помогает Мари. Они не знают, что его истинная драконица из рода врага. При этом замужняя драконица, которую Эдриан умудрился потерять в огромной столице а ведь должен был найти по запаху. Пророчество в этой ситуации звучит как насмешка, зловещая насмешка, которая на самом деле почти не дает ответов.